Гармония. 60-е метеона 33-го года. Сергей Винокуров. Сегодня у нас много разговоров планируется, поэтому сразу после завтрака я объявляю программу на весь день. Программа у нас простая, но озвучить ее надо, потому как заканчивается метеон, и надо решать, что будет со школой. Первого орбитала начинается учебный цикл, поэтому или мы ждем до астерона, или пробуем сейчас. За 10 дней вполне успеем. Ну, а малышкам, пока родители будут общаться со специалистами, будет скучно, поэтому они сейчас узнают свою программу. Родителям надо заняться вопросами школы, Объясняю я малышкам. А доченьки, чтобы не скучать за разговорами, отправятся с бабушкой и дедушкой в детский центр. Согласны? «А что это такое?» Интересуется у меня Танечка. «Это место, где много игр, развлечений, и сделано все для того, чтобы вам было комфортно», объясняю я ей. «Мы бы, конечно, лучше с мамой и папой», — медленно сообщает нам Машенька. «Но мы послушные девочки, поэтому поедем, куда папа сказал». Странно быстро Иришка отпустила свое прошлое, будто и не было его. Хотя родители говорят, сюрпризы еще будут, так что расслабляться рано. Но расслабляться мы и не будем, а будем решать как обучить малышек и Иришку самым началом, чтобы доченьки могли в обычную школу пойти, а Иришка, Вика и еще три девочки на старшие потоки. Хотя в их случае старшие потоки совсем никак. Не знают они ничего, да и не учили их особо. Иришке, кстати, сегодня тестирование предстоит. Малышки в радостном предвкушении собираются Это они еще не знают, что их ждет по возвращении. У детей тоже есть коммуникаторы, у доченик пока нет, но сегодня вечером появятся. Коммуникатор – это средство связи, наблюдатель за состоянием здоровья и возможность быстро найти ребенка, если что. По традиции эти устройства детям выдают родители. Поэтому у нас вечером будет много радостей и объяснений. Читать они умеют все. Подключим дополнительный язык, потому что во всеобщем взяты элементы всех языков, и читать на нем им пока сложно. Но мы справимся. Мама с папой загоняют переодетых в комбинезоны детей в большой транспорт, приписанный уже к нашей семье, отправляясь в детский центр, а мы с Ришкой Ждем гостей. Если верить истории, в темных веках все было иначе, и даже продукты питания надо было покупать. У нас подобного, конечно же, нет. Поэтому рассказы детей о том, что молоко было далеко не у всех, поначалу вызвали удивление. Впрочем, я отвлекся. Уже паркуется транспорт с учителями, психологами и координатором. Глядя на входящих в дом, я улыбаюсь. Логично. Кто может быть координатором, кроме хорошо знакомого мне, куратора? Здравствуйте, Александр Савич. Здороваюсь я с ним. Здравствуйте, товарищи и соратники. Это традиционное приветствие. Во флоте мы все по древней традиции, товарищи. А в гражданской жизни все больше по именам но в целом можно называть и товарищами, и соратниками, и разумными. Кому как комфортно. Поэтому мне просто кивают, здороваясь затем с нами обоими. В отличие от Иришки, я очень хорошо понимаю, что сейчас будет, поэтому чуть улыбаюсь. Я буду проходить тестирование с ней, чтобы она меня чувствовала и не боялась. Но, а потом будем решать. Хотя, мне кажется, будет принято именно мое предложение. «Раньше сядем, раньше и закончим», произносит Александр Савич, когда мы рассаживаемся за столом. «Держите обручи и приступайте». Он протягивает стандартные наголовники виртуальной реальности. «Надо надеть обруч на голову», — объясняю я любимой. Мы окажемся в виртуальном классе, где будем отвечать на вопросы. Бояться не надо, никто бить или оскорблять за ошибки не станет. "Ху-ху, Хо хорошо", чуть заикнувшись, отвечает Иришка, а затем надевает обод. Тоже делаю и я, чтобы она не испугалась. Перед глазами стандартный школьный виртуал, то есть класс с окнами, серой доской и рядами парт. Мы с Иришкой сидим рядом. Она старается не терять тактильный контакт со мной, что вполне логично, так как предусмотрено. Много что предусмотрено, да и наблюдают за нами разумный, чтобы прервать экзамен в случае необходимости. Медики подключены к нашим браслетам, поэтому вполне смогут определить любую проблему. «У нас сейчас будет тестирование знаний», Объясняю я любимой своей девочке. Нужно определить, что именно ты знаешь и можешь, а что нет. Бояться не надо, так всегда делается. — Я постараюсь, — тихо произносит она, чуть задрожав в моих руках. Я успокаиваю Иришку, помня о том, что издевались над ними очень лихо. Да и относились как к животным. Поэтому нужно проявлять терпение. Лишь убедившись, что она успокоилась, я подаю сигнал готовности. Сразу же появляется материал. Группа первых вопросов заставляет меня улыбнуться. Детские тесты, начальных циклов на определение базовых понятий. Иришка моя робко улыбается, прощелкивая их. А я смотрю за линейкой оценки. Она показывает мне, что параметры без отклонений. Это очень важно, начальные параметры без отклонений. Туда входят понятия цвета, освещенности, восприятия звуков, речи и даже базовые добра и зла. Дальше идет познанием знаниям, причем история человечества, как я вижу, исключена. Иришке ее знать неоткуда. Но вот математика, физика, химия, биология. Поверившая в свои силы Иришка совсем не нервничает, когда что-то не знает. Сжавшуюся от страха любимую обнимаю очень мягко, бережно, нажав на сенсор паузы. Отчего она так пугается, мне понятно. Боится плохой оценки, которая в ее детстве была просто поводом ее унизить. Или сделать очень больно. Но мне нужно показать ей. Все позади. Поэтому я успокаиваю, мое хорош Бросив взгляд на индикатор. Второй, третий начальный цикл. Ну чего ты? Глажу я ее по волосам, незаметно для нее перещелкивая блок. Давай еще попробуем. Давай. Тихо соглашается она пытаясь вникнуть в вопрос. Биология, особенно человеческая, у нее проходит неплохо. Зачем их учили анатомии и физиологии человека, мне как раз понятно после всех открытий Марса. Так что я не удивлен совсем. Но вот все остальное глухо. Получается, 12 лет любимую не учили ничему с точки зрения нашей цивилизации. С доченьками все понятно. Их незаметно протестируют в детском центре. Но там совершенно точно надо с самого начала начинать. А вот с Иришкой. Я нажимаю сенсор выхода, мы возвращаемся в наш дом. Иришка боится поднять глаза. Я прижимаю ее к себе, чтобы успокоить, хотя получается с большим трудом. «Ничего неожиданного», — сообщает мне куратор. «У остальных девочек как бы не похоже. Твоя отличницей, наверное, была». «Пришлось», — тихо отвечает ему Иришка. Она удивлена отсутствием злых, обидных слов, поэтому очень поражается добрым улыбкам наших учителей, что для меня норма. Учитель должен учить, а не пугать. И Иришке... Это еще только предстоит понять. Ирина Винокурова Неожиданностью для меня оказывается факт того, что за знания хвалят, а за незнание не ругают. Очень добрые, какие-то совершенно невозможные учителя. Улыбаются мне, даже говорят, что я молодец. Но я же на много вопросов не ответила, уже Вера Павловна за такое в лучшем случае оплеух надавала бы, а в худшем и думать не хочу, а тут хвалят. «Итак, сюрпризов у нас нет», — произносит один из учителей. Я не запомнила, как его зовут, потому что боялась. «Старшим девочкам нужна особая программа, их пятеро, младшим...» Отдельный класс начального цикла. «Младшие без нас будут бояться», замечает мой Сережа. «Поэтому я предлагаю виртуал, в котором дети будут видеть маму и папу. Мы сможем отреагировать, если что, а они не будут считать себя неправильными». «Это предложение имеет смысл», кивает тот же учитель, а затем очень мягким голосом обращается уже ко мне. А что может предложить Ира? — Я не знаю, — честно отвечая ему. Младшие все равно бояться будут. Мы тоже, правда, но мы потерпеть можем. Наверное, если можно так, как Сережа предлагает, то так и нужно, ведь он лучше знает, как правильно. — Любимая моя, — тихо произносит мой Сережа, обнимая меня. Детей в их школах довольно сильно мучили. Младших больше болью, старших унижениями. Но страх почти одинаковый. Тогда действительно выхода нет. Соглашается с ним его куратор. Значит, принимаем этот план. Возражения есть? Никто не возражает. Поэтому нас обои благодарят, после чего наши гости Убывает на своей летающей штуковине. А я задумываюсь. Получается, здесь действительно сказка какая-то. Не ругают, не рассказывают, что я тупая. Хотя, знаю я, получается, значительно меньше Сережи. Да почти ничего не знаю, а просто находят возможность учиться. Сережа, а почему они так? Спрашиваю я любимого. «Ох, Иришка!» — вздыхает он, прижимая меня к себе, отчего я будто плыву в его тепле. «Наша задача — выучить тебя и малышек, чтобы ты могла заниматься чем-то важным и приносящим тебе радость, так?» «Честно?» — еще больше удивляюсь я. «Конечно!» — спокойно отвечает мне он. «Труд должен радовать, тогда и пользы больше». Так вот, нашу задачу я озвучил. Скажи мне, разве приблизит решение, если тебя обозвать или побить? Ну, я задумываюсь. Я бояться буду, стараться учиться, чтобы... научиться ты будешь от страха, продолжая тон, гладя меня. От нежелания повторить, а не потому, что тебе интересно а раз так то и не поймешь многого просто заучив а какой в этом смысл а действительно зачем нас мучили унижали оскорбляли петь лучше понимать мы от этого не начинали и тут я осознаю взрослым просто нравились детские слезы им нравилось быть выше наслаждались они получается, нашим страхом а люди которые человечество, получается, совсем не такие? Выходит так... — Теперь тебе и малышкам будет комфортно учиться, — объясняет мне Сережа. — Вы не будете бояться спросить, если не поняли. Больше поймете и лучше будете воспринимать материал, зная, что за неудачу больно не будет. — Сказка просто! Вздыхаю я, закрывая глаза от удовольствия. «Это теперь твоя жизнь!» Я слышу улыбку в его голосе. Полежим немного и отправимся малышкам коммуникаторы настраивать, чтобы все готово было, а потом мы пообедаем. Это хороший план, мне нравится, о чем я мужу и говорю. Так странно иногда. Мне восемнадцать, а у меня уже и муж. И дети, хотя от того самого, из-за чего в жены берут, у нас еще не было. Сережа говорит, что я еще не готова, а я соглашаюсь, потому что он лучше знает, как правильно. А как настраивать коммуникаторы, интересуюсь я. И тут оказывается, что настраивать мы их вдвоем будем, точнее наши коммуникаторы. Нужно просто поднести детский к своему и нажать «Сенсор». И так 20 раз. Но этого мало, потому что им нужно между собой иметь связь. Сестры же. Нужно иметь возможность позвать и прийти на помощь. Ну, еще нужна регистрация в общей сети. Но это мы сделаем уже, когда малышки вернутся. Хотя, может быть... Сережа, а давай после того, как сделаем за ними поедем предлагаю я точно зная что меня поймут за доченьками задумчиво говорит он а давай мы садимся за первоначальную настройку средств связи детей после чего они будут сообщать нам уже что с малышками смогут на помощь позвать или передать что нибудь очень важная штука эти коммуникаторы и очень хорошо что существуют они и для детей. Поэтому, наверное, на гармонии никто не теряется, мне Сережа рассказал. Я размышляю о том, как будет в школе, а муж, будто прочитав мои мысли, начинает мне рассказывать, что такое здешняя школа. Я сижу, иногда даже забывая дышать, потому что рассказ его просто невероятен. Во-первых, здесь не классы, а группы. И в них могут быть разные возраста. А в нашем случае будут не просто классы, а виртуальная реальность, в которой доченьки будут учиться. Мы с Сережей тоже будем там. Только меня и еще четверых спасенных девочек нашего возраста будут учить всему с самого начала. Ну, я буду видеть малышек, А Вика, не думаю, что она захочет повторить травлю. Стоп! Серёжа, а как так вышло, что спасены оказались только старшие и младшие? Интересуюсь я у него, потому что он точно всё знает. Большая часть девочек была уничтожена ядерным зарядом, объясняет он мне, тяжело вздохнув розданные по семьям раньше девочки 14-16 лет практически не пережили ой я понимаю о чем он говорит забили их или еще чего хуже сделали после чего и жить не хотелось основной питомник был в вашем городе продолжает он объяснение других городов это скорее селение По три-пять тысяч человек. «Я понимаю», — киваю я ему. «Они решили убить нас, чтобы остановить заразу. А почему?» «Потому что вы — потомки привитых детей», — вдыхает Сережа. «Потому частично иммунны к вирусу. То есть вы выживали, а другие нет. И к какому выводу пришли недалекие дикари?» «Что это из-за нас?» — упавшим голосом заключаю я, по кивку мужа понимая, что это действительно так. Получается, что те, кого мы боялись, были просто дикарями, не понявшими, что происходит, а потому решившими убить всех нас, что им почти удалось. Но вот новость о том, что наш город и был основной фермой, а других просто не было, меня заставляет ошарашенно замерить я уже знаю конечно что роль великого вождя и учителя исполнял очень нехороший человек просто испугавшийся вируса но вот доселли мне было далеко не все понятно что же они стали историей и так правильно